Глава двадцать третья. Просто тень. «Значит, теперь она только тень!» Протянул лорд-ректор, старательно пряча досаду. «Как необычно!» «Нам всем это на руку, верно!» Мама широко улыбнулась и вальяжно откинулась на спинку кресла. «Леди и господа, предлагаю считать вопрос закрытым. Калиста Корнуэлл?» полностью утратила способности феи, что доказали всевозможные проверки. Теперь она полностью одна из нас. К тому же именно ей мы обязаны спасением похищенных студентов и уничтожением опасного измерения. Большинство магов и магинь, сидящих за круглым столом, закивали в разнобой. Лишь заместитель декана Морган поджал губы. Да Лорд Треектор уставился в пол, чтобы никто не прочёл, что он на самом деле думает о Бамне. Историческое совещание проходило в кабинете Веллера старшего в главном корпусе Академии тёмных искусств, где собрались деканы всех факультетов. Меня тоже пригласили, поставили перед всеми как зверушку и обсуждали, обсуждали до бесконечности. Мои способности исследовали 2 недели. С тех пор, как я вернулась из Кармана, не давали и минуты свободной. Пришлось пропустить занятия и почти не видеться с Лойдом. Исследования наглядно показали, что цветочный дар утрачен, как и предсказывала Изабель Лэрис. Остался только теневой, но столь сильный, что большинство тёмных за просто лопнет от зависти. Я ударила такие возмеритель, с разрешения мамы, разумеется, и показала себя во всей красе. Теперь со мной приходилось считаться всем, даже ректору, независимо от того, хотел он этого или нет. Все вокруг шептались, что ему повезло, раз подружка сына оказалась невероятно сильной тенью. Ну а светлая примесь, подумаешь, раз цветочного дара больше нет, то и обсуждать нечего, особенно если девица утратила способности спасая Ллойда. "Согласен с леди Армитадж", наконец проговорил лорд Вейллер. "Калисто Корнуэл теперь полноценная тень. Вопрос закрыт". Он подарил маме хмурый взгляд столь быстрый, что другие не заметили. Мол, соглашаюсь под гнётом обстоятельств, но не надейтесь, что я на вашей стороне. Не переживай, дорогая. Сайрус не проблема, заверила меня мама после собрания. Лорд-заместитель Морган задержался, чтобы пообщаться с коллегами. И обратно на факультет теней мы с мамой возвращались вдвоём. Она сучно, она заговорила, пока мы ждали открытия портала в зале, отведённом для переходов в иные измерения или другие места в нашем мире. Здесь всё насквозь пропитывало магия. Казалось, что она отскакивает от стен, выкрашенных в бирюзовый цвет. "Не проблема", переспросила изумлённо. "Он жаждет поквитаться с нами. Не настолько, чтобы подставляться под удар. Сайрус прекрасно осознаёт, что правда о происхождении Лойда ударит не только по ним двоим. Пятно ложится на всю семью, пострадают дочки, а особенно супруга. Она сама из пепелицы Ируса на месте, если по его вине кто-то узнает, что она стерпела измену и позволила притащить в особняк побочного ребёнка. Это само по себе страшное унижение для любой женщины, а уж коли оно станет достоянием общественности. Мама закатила глаза, предлагая мне самой додумать окончание фразы. А потом добавила загадочно. Леди Веллер, наш невольный союзник, особенно после общения с Лойдом. Какого общения? Я насторожилась, не обращая внимания на появление портала, серебристого шара, увеличивающегося с каждым мгновением. Нахальный мальчишка умалчал о подвиге. Мама весело подмигнула. Он наведался к Мачихе и объяснил, что если кто-то из Веллеров тебя обидит, Он сам расскажет всю правду о настоящей матери и светлой крови Ризов, что течет в его венах. «Даже представлять не хочу, какой разразился скандал», — пробормотала я. «Ну, Ллойд, мама права. Сначала делает, потом думает». Впрочем, в его поступке присутствовала логика. Леди Веллер боялась огласки не меньше, а то и больше мужа. «Эта женщина костьми ляжет, чтобы сохранить секрет». Заставить супруга изменчика не лезть в дела феи её первостепенная задача. Мама взяла меня под руку и потянула к порталу. Просто помни, что мы в безопасности. Конечно, Сайрус есть Сайрус. Будет пакостить по мелочам. Мне, не тебе, влезать в дела факультета теней больше обычного. Но я готова это стерпеть. Буду воспринимать ректора как надоедливую муху, которая способна лишь летать вокруг и жужжать. вызывая легкое раздражение. Я первой вошла в портал, а выйдя в другой зал для переходов, оформленный в зеленых тонах, увидела Ллойда. Он ждал моего возвращения и, судя по мальчишеской улыбке, не сомневался, что все прошло отлично. «Леди Армитадж!» — поприветствовал он маму, появившуюся вслед за мной. «Вы не против, если я украду Калисту? Ваши общие дела на сегодня закончились?» Мама, понятное дело, в восторг не пришла, Но Лойд просвещать о том не стала, лишь напомнила. До отбоя меньше часа. Каждого, кто опоздает в сектора хоть на минуту, ждёт наказание, даже студентов, принимавших непосредственное участие в уничтожении Кармана. Мы не опоздаем, леди Армитаж, весело пообещал Лойд, и схватив меня за руку, потянул прочь. Я спиной ощутила мамин не слишком довольный взгляд, но не обернулась. Верила, что однажды она привыкнет, что присутствие Ллойда в моей жизни — это всерьез и надолго. Просто требовалось время и терпение для всех сторон. «Почему ты не сказал, что побывал у мачехи?» — спросила, когда Ллойд затащил меня в укромный уголок и попытался поцеловать. Он сердито кашлянул. «Ты же слышала, леди декана, осталось меньше часа. Зачем говорить о делах? И вообще говорить. Можно заняться более увлекательными вещами». Прижал меня к себе и сказал, И снова потянулся к губам. Однако я увернулась. Лойд. Ладно, твоя взяла. Он попытался изобразить серьёзность, но вышло из рук вон плохо. Лойд сегодня точно не был настроен на какие-либо обсуждения. Да, я пообщался с Мачиха и с папенькой тоже. Нет, ему я не угрожал, лишь напомнил, что моя девушка невероятно сильная теня это престижно. Не для меня. Я тебя любую люблю. Для него. Престижно, протянула с негодованием. Нашёл определение. Не придирайся к словам, Дрост. Главное, отец смирился. Лойд попытался завершить разговор, дабы вернуться к прежнему делу. Правда, он думает, что я тобой переболею. Но это его проблема. Пусть думает, если нравится заниматься самообманом. Но на этот раз Лойд не позволил договорить, заткнул рот поцелуем. Я дёрнулась, но сразу перестала сопротивляться. В конце концов он прав, да отбоя всего ничего. Нужно успеть насладиться друг другом. По дороге в сектор, куда меня проводил Лойд за считанные минуты до отбоя, на встречу попался Тимоти. Я хотела поздороваться, но мальчишка подарил огнеопасный взгляд, и слова приветствия застряли в горле. "Как же он надоел с глупыми обидами", проворчал Лойд, когда Тимоти скрылся за поворотом. "Разве не безумие убиваться по Амалии?" "Безумие, согласилась я, но ему не докажешь". Он считает нас виноватыми. Я подавила тяжкий вздох, ибо тоже считала себя виноватой. Нет, ни не его уничтожение кармана вместе с Сомали, в гибели леди Мортимер. Я знала, что Элойт винит себя. У него был шанс вступить в библиотеку Рио через и принести себя в жертву, но он миновал грань раньше, потому что хотел вернуться ко мне. Мы это не обсуждали. Просто оба понимали, что такова цена нашего общего будущего. В пропасти Тимоти. Бросил Лойд, останавливаясь у дверей в девятый сектор. Он сам роет себе яму, доиграется да до неприятностей и исключения. Не нагнетай, посоветовала я, не догадываясь, что слова Лойда окажутся пророческими. Рейна не спала, сидела хмурая на кровати с книгой в руках, но не читала, смотрела в одну точку перед собой. У меня хорошие новости, объявила я, плюхаясь на свою постель. Не сомневалась в этом. кивнула Рейна Рассейну. Что-то случилось? Я насторожилась. Моя соседка и нянька, успевшая превратиться в подругу, болезненно поморщилась. Рассел скоро женится. Твой Рассел? Зачем ты переспросила, я, хотя прекрасно поняла, что речь о Расселе Стоуне, молодом преподавателе, с которым у Рейны раньше был роман. Он не мой, разве не очевидно? огрызнулась она, но поспешила извиниться. Прости, не стоит грубить, просто Я понимала, что все кончено. Но это печально узнать, что тебе мгновенно нашли замену и ведут к алтарю. Замена, естественно, одобрена будущей свекровью. Не переживай из-за этого ничтожества, посоветовала я мягко. Он не достоин тебя. Знаю. Даже мизинца на ноге. В ближайшее время я тоже намерена привести личную жизнь в порядок. Не тебе же одной возвращаться в спальню с горящими, как у кошки, глазами. Рейна выразительно приподняла брови. На одном курсе с твоим Ллойдом учится симпатичный блондин по имени Пиар. Он пригласил меня на свидание. Не уверена, что из этого выйдет толк, но с чего-то надо начинать. Свидание отличная вещь, согласилась я с планом Рейны. Мы проговорили ещё немного, обсуждая парней и интересные варианты для романтических встреч, затем свалились спать. Я погрузилась в королевство грёз, едва голова коснулась подушки. Вы привиделись вовсе не грёзы, нет. Я не оказалась в лабиринте. Он ведь исчез, растворился в небытии. Отголоски ужасных событий меня тоже не тревожили. Случилось нечто иное. Я висела вниз головой, высоко над землёй, а тело с ног до головы оплетал деятельный вьюнок, порозит, который могли создавать лишь сильные цветочные феи. Он мог запросто пленить противника и отравить ядом. Подобные приёмы считались запретными. Нарушители преследовались законом. Если их ловили, яд вёнка быстро растворялся, как и следы самого растения на коже. Я попыталась дёрнуться, плохо понимая, что происходит. Это ведь сон, который я осознаю. И всё же сон. Тогда почему так больно? Келли, помоги! Я узнала голос Рейны и неимоверным усилием воли открыла глаза. Да что ж по вас всех? Вьюнок мне не приснился. То есть приснился, конечно, но существовал и во снее, и наяву. Мы с Рейной обе оказались пленниками лиан, двух растений. Пока мы спали, вьюнки успели приковать нас к кроватям, крепко, что не шевельнёшься. Келли, сделай что ни Рейна не договорила, вьюнок оплёл её род. В тот же миг такая же напасть приключилась со мной. Страх сковал каждую клеточку. Сердце стучало невероятно сильно, будто вознамерилось пробить грудную клетку. Я ощущала себя бессильной, даже хуже, чем когда стояла напротив Амалии и считала, что мне конец, потому что против неё я могла попытаться бороться, а сейчас, если ты цветочная фея, справиться с винком плёвое дело, но ведь я больше не фея, а лишь тень. А тёмная магия против треклятого паразита бесполезна. И всё же я предприняла попытку спастись, выпустила тень. новую тень, которая успела во мне созреть за неделю, прошедшей с гибели прежнего шпиона. Она рванула по коридорам девичьего блока, поднимая шум. Нет, она не призывала на помощь. Тёмные маги всегда тёмные маги, и носы не высунут, когда другие в опасности. Особенно феи, пусть и утратившие способности. Ради меня никто и палец о палец не ударит. Их пройдёт лишь личная угроза. Пожар, горим, кричала тень, выполняя мои приказы. Долго ждать не пришлось. Девчонки высыпали из спален, кто в чём был. Проснулись все в ближайшие отсеки. С каждой секундой студенток в коридорах всё прибавлялось. Кто-то запустил магическую тревогу, и сирена завыла по всему замку. Девицы перепугались и даже не вспомнили, что измерение не способно гореть. Но мой расчёт был как раз на их растерянность и страх. Я надеялась на запуск сирены, на то, что здесь появится декан, а она не могла не появиться, коль студентки в опасности. «Главное, чтобы мама оказалась здесь вовремя и вспомнила, что однажды я рассказывала ей о в юнках-паразитах и как их победить, если ты не цветочная фея. Огнем!» Рейна тихо застонала. «Мне так жаль, пронеслось у меня в голове, и сознание померкло». Суд состоялся через две недели после попытки убийства нас с Рейной. Как же странно было находиться в зале, где недавно решали мою судьбу совершенно в ином качестве. Я сидела на месте свидетеля и старалась не смотреть на подсудимых: бледного Тимоти и перекошенного Глена, моего отца, который снабдил обозлённого мальчишку смертельно опасным средством борьбы. Что, по вашему мнению, стоит сделать с преступниками, спросил главный судья. К счастью, не тот, что выносил приговор мне. Я с ледяной яростью посмотрела на Гленна, но заговорила о Тимоти. «Не хочу называть Тимоти Грексона преступником», — проговорила после секундного раздумья. «Да, я понимаю, что он сделал, и чем это могло кончиться для меня. Но он был не в себе после похищения и жизни в кармане. Да и на факультете теней Тимоти приходилось не сладко. Многие студенты плохо относились к нему». «Вы оправдываете страшный поступок юноши, леди Корнуэлл?» Судья взглянул на меня с удивлением. Я считаю, он до конца не осознавал, что делал. Хотел причинить мне вред, а не убить. Не стоит затачивать Тимоти в подземелье. Ему нужна помощь, не жестокое наказание. Отправьте его к людям. Там он сможет начать жизнь заново, прийти в себя и излечиться, рядом с сестрой и отцом. Я успела побывать в человеческом мире, встречалась с Кейти Грексон. Уверена, она поможет брату найти своё место. Чёрные, похожие на угольки глаза судьи сузились. Он испутующе смотрел на меня с минуту, будто ждал, что передумаю и изменю мнение. Мы учтём ваши слова, леди Корнуэлл, наконец проговорил законник. А что насчёт вашего дяди лорда Глена Корнуэлла? Какая судьба? Я ей не дядя, перебил тот, сжимая кулаки. У меня аж дыхание перехватило от страха. Этот гад ползучий вознамерился выдать нашу тайну. За себя я не боялась, только за маму. за её безопасность и будущее. Думаешь, я буду молчать, мерзкое отродье? Голос Гленна почти сорвался на виск. Даже не рассчитывай, что этот так называемый суд, больше похожий на цирк, поможет тебе избавиться от меня. Я всем расскажу правду о твоей ма. Я съжалась в кресле, борясь с желанием зажмуриться, но окончание фразы не прозвучало, утонуло в хрипе. Гленн в ужасе схватился за горло и закатил глаза, будто его душили. «Я ничего не делала!» — невольно сорвалось с моих губ. «Вдруг окружающие решат, что приключившаяся с дядюшкой странность — моя вина?» «Зато я сделал!» — жестко объявил судья. «Здесь вам не цирк, лорд Корнуэлл. Я не позволю нас оскорблять. Придется вам теперь помолчать. Очень и очень долго». Он повернулся ко мне и добавил: "Продолжайте, леди Корноэлл, мы вас слушаем". Я нервно облизнула сухие губы, пока взгляд дядешки прожигал насквозь. "Вы сами всё видели и слышали", пробормотала я, ощущая удивительную отстранённость. Хотелось поскорее покинуть зал, оказаться подальше от Гленна и его ненависти. "Делайте с моим дядей всё, что посчитаете нужным. Главное, держите подальше от меня". На этом пытка закончилась, почти. Пришлось ещё полчаса прождать в коридоре в компании Рейны и леди Хартли, которая сопровождала нас в суд. Мама присутствовать отказалась, понимала, что её появление только сильнее взбесит Гленна. Его накажут, не переживай, заверила Рейна, подразумевая моего родственника. Тимоти просто глупый мальчишка, кантуженный чарми ненормальной Амали, оставил растки в юнка под нашими кроватями. А вот мирзавец Фей прекрасно понимал, что сотворить с нами треклятое растение и надеялся выйти сухим из воды. К счастью, он не знал, что ты умеешь выпускать тень. Я кивнула. Сил, что либо обсуждать не было. Страх не отпускал. Глену заткнули рот, но это временное решение. Ему терять нечего. Он готов пойти на крайние меры и утащить в пропасть бывшую возлюбленную, раскрыв их общую тайну. Неважно, что с ней сделают другие тени. Главное — ужалить посильнее, отомстить за то, что поставила меня выше его, за то, что любовь ко мне оказалась сильнее. Что же делать? Не убивать же Гленна в самом деле, да еще и при свидетелях. В зал я вернулась на негнущихся ногах, опасаясь худшего, однако... «Мы приняли решение», — объявил судья. «Тимоти Грэгсон отправляется на постоянное жительство в мир людей». Мальчишка зарычал, — явно считая наказание несправедливым, но судья не обратил на это ни малейшего внимания. Даже род Тимати магически не заткнул и спокойно продолжил дальше. Глянк Корнел будет заточён в темнице в отдельной камере на 10 лет без права на пересмотр дела. Дядушка дёрнулся, не ожидая подобного поворота. Хотите что-то сказать, лорд Корнел? осведомился судья. Увы, не получится. Я немного перестарался, затыкая вам рот магией. Вы не сможете говорить ещё лет 7-8. С другой стороны, с кем вам общаться в одиночной камере? Охрана, уведите заключённых, суд окончен. Я покачнулась, не веря ушам. Глен не сможет говорить годами? Разве это не подарок небес? Ты же понимаешь, что однажды он всё равно заговорит. Мама с грустью посмотрела на меня. Но я передёрнула плечами. Ну и пусть. Возможно, к тому моменту я стану выдающейся тенью, займу крайне важный пост, или сам мир изменится, а с ним и отношение к романам феей и тенями, и тебе нечего будет опасаться. Или я перестану быть деканом, займусь садоводством, и моя глобальная тайна никому не покажется интересной? Садоводством. Хихикнула, представив всю безумную картину. Это вряд ли Мама тоже не удержалась от улыбки. "Допивай чай", велела, кивая на стоящую передо мной полную чашку. Мы сидели в её кабинете, куда я заглянула, вернувшись из суда. Новости мама восприняла спокойно, согласилась, что отправка к людям идеальный вариант для Тимоти. Но услышав о наказании для Гленна, испытала двойственные чувства: и радость, и грусть. Мне было сложно её понять. Я всегда знала, эта вумага проклинающим моё существование. Мама ещё помнила его другим, юношей, которого любила. Он заслужил, ты же понимаешь. Конечно. Мама подарила слегка сердитый взгляд. Глен пытался убить тебя и Рейну, причём за компанию, чтобы замести следы. Пусть где её от в тюрьме. Просто печально, когда нечто прекрасное заканчивается подобным образом. Не согласна. Прекрасное, что получилось из ваших отношений это я. А я не заканчиваюсь, определённо нет. Я выбралась из мира людей и из кармана Амалии, а впереди у меня великое будущее, точно знаю. Я произнесла всё это дурашливым тоном, но мама оценила, рассмеялась и сжала мою руку. Кажется, наши отношения выдержали бурю под названием Мой роман с Ллойдом Вейллером и возвращались в привычную колею. И это грела душу. Через 3 дня после суда пришло письмо из дома от бабушки, леди Арианы Корнуэлл. Она сообщала, что я больше не часть их семьи, что они разрывают со мной все связи. Причиной назывался утраченный дар, но я понимала, что на меня злятся из-за Гленна, будто это я виновата в его заключении, будто сама себя пыталась убить, а не виновный дядешка пострадал ни за что. «А ты хотела быть частью этой семьи?» — спросил Ллойд, когда я пожаловалась на бабушку. «Нет, просто. У тебя уже есть семья, Дрозд. Самая лучшая на свете. Я, Рейна и... твоя мама». Сердце похолодело, и я резко подалась вперед, чуть не кувырнувшись с лестницы, на которой мы с Ллойдом сидели. «Моя кто?» — он кашлянул и развел руками. «Келли, ты за идиота меня держишь, да?» — спросил с легким укором. Это поначалу я купился на историю с отцом, который тайно тебя обучал. Но потом осознал, что многое не сходится. Мужчины-тени стыдятся побочного потомства, даже если дети темные маги. А тут цветочная фея. Заботиться о ребенке могла лишь женщина. А дальше? Я сопоставил факты. У тебя был дядя, при упоминании которого племянницу перекашивала, будто при виде таракана. Дядя поразительно на тебя похожий. А ещё рядом присутствовала тень, готовая нарушать десятки правил ради твоего возвращения из мира людей. И вовсе не из-за гуляющего портала и защиты факультета, а ради тебя. Очень сильная тень, от которой ты и получила мощные способности. Чему удивляться, если вы обе потомки Николь Сорнс? Я молчала, не представляя, что ответить. Лойд знает. Знает? Это неплохо, правда? Эй, Он обнял меня одной рукой. «Ты же понимаешь, что я вас не выдам». «Да. Прости, что не говорила, это...» «Не твоя тайна». Ллойд закатил глаза. «Я надеюсь, однажды твоя мама перестанет считать меня неподходящей парой для тебя и забудет, кто мой отец». «Я работаю над этим, и ситуация определенно улучшается». «Рад слышать». Я положила голову Ллойду на плечо и подумала, что ситуация и правда улучшается. У нас двоих всё отлично. С Рейной мы теперь настоящие подруги. Глен перестал быть проблемой на годы, обитатели факультета теней постепенно смиряются с моим присутствием. Особенно после исчезновения портала и возвращения похищенных студентов. Не последнюю роль в перемене отношения ко мне сыграли подружки отличницы Эрик и Синдиры. Нет, они не считали меня ровней, но при встречах в коридорах всегда здоровались, что уже немало. Мнение двух популярных студенток для многих закон. Ты скажешь, что это безумие, но иногда я скучаю по лабиринту, признался вдруг Лойд. По нашим гонкам мы отлично выплёскивали пар. Когда я научусь создавать теневого шпиона, можно попробовать провернуть что-то подобное в замке. Гонки наших теней по ночам. О, вот это точно безумная мысль. Поверь, подобная выходка не прибавит тебе популярности в глазах моей мамы. Однако, я сделал эффектную паузу. У меня есть одна идея. Нужно лишь подкопить селёнок. Я создам теневой сон на двоих с полосой препятствий или небольшим лабиринтом, если тебе так хочется поиграть в догонялки. Мне нравится идея. Одобрил Лойд и крепче прижал меня к себе. Я закрыла глаза. Мне было невероятно хорошо. Для абсолютного счастья не хватало лишь одной детали. Но не зря говорят: нельзя получить всё, что хочется. Я ошиблась, чему получила доказательство недели спустя. В ту ночь мне приснился странный сон. Я бродила по незнакомым коридорам, свет давала луна, заглядывающая в узкие окна. Я не понимала, куда направляюсь, пока не обнаружила выход из странного здания и не спустилась по разбитым ступеням в сад. В дикий сад, заросший и заброшенный. За ним давно никто не ухаживал, и все же он жил и дышал. Дарил такие цветочные ароматы, аж голова кружилась. Я проснулась в слезах, которые вмиг высохли от радости. Из моей подушки, прямо из наволочки, росла хризантема. Хиленькая, с тоненьким стеблем и почти просвечивающими листочками. Едва живая. но настоящее. — Ты молодец! — прошептала, извлекая ее с корешками из ткани и пересаживая в горшок. — Это будет нашей тайной. Договорились? — Официально я останусь лишь тенью, пока всем так удобнее. Тенью, без светлых способностей. Главное, что мой цветочный дар начал восстанавливаться, он снова часть меня. И до поры до времени останется тайным оружием. Ведь тень и фея — отличное сочетание.